Глава 24 Над лётным полем Финсбери-парка, длинным прямоугольником земли, отгороженным высоким каменным забором и решеткой из металлических прутьев, нависли тяжелые грозовые тучи. По периметру ограды были установлены электрические фонари, которым поступал ток от генератора на Хамстед-Хит. Западную часть отгороженного пространства занимали широкие приземистые строения.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 Наполненные газом продолговатые баллоны напоминали панцири гигантских жуков. Дождь лил, как из ведра. В небе то и дело сверкали молнии, заливая слепительно ярким светом все поле, по которому бегали вооруженные солдаты. Сквозь раскаты грома порой прорывался треск ружейных выстрелов. За оградой простирались бескрайние темные поля. Здесь заканчивалась ветка пикадели Станция метро Финсбери-Парк стояла заброшенной с тех самых пор, как после Вернигтон перестали функционировать Каледониан-Роуд и Арсенал. Власти города совершили ошибку, разместив лётное поле вокруг наземного павильона станции.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 Два офицера, которые несли нынче дежурство входа в подземку, вооруженные пистолетами и саблями, были поставлены в известность о телеграмме Карвера, но полагали, что все это какое-то недоразумение. Они представить себе не могли, чтобы кто-то оказался способен преодолеть несколько километров пути под землей и невредимым добраться до лётного поля. Поэтому, когда в дверь громко постучали, дежурные обменялись встревоженными взглядами. Один из них —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 и вслед за Карвером в павильон, щурясь от яркого света, валилась целая компания измученных и озябших людей. «Пошли кого-нибудь доложить генералу Монпелье о прибытии детектива Карвера», сказал офицер своему напарнику, «и проводи этих в штаб, там тепло. Господи, да на них же глядеть больно, так они и иззябли. Путников отвели в помещение штаба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 Едва переступив порог, все члены отряда тотчас же поспешили к этому источнику благословенного тепла и протянули к нему озябшие руки. Понемногу все согрелись. Над промокшей одеждой стал подниматься пар, но после леденящего холода подземелья такая мелочь, как не до конца просохшие пальто и плащи, путникам была нипочём. Ведь на улице стоял ноябрь и лил дождь, а по такой погоде оцеревшая одежда — обычное дело. Танель поймал себя на мысли, что после переохлаждения в туннеле метро недолго и инфлюенсу подхватить, и внутренне усмехнулся. Это было бы, пожалуй, наименьшим из всех зол, которые грозили им нынешней ночью. «Что же случилось?» — спросила Элайзабелл, как только зубы у нее перестали стучать, и она смогла внятно выговаривать слова. «Я имею в виду Крота и Армана. Что произошло?» Она обращалась к Джеку которого единственного из них всех тьма подземелья не лишила зрения. Он и так был слеп в общепринятом смысле слова. — Они погибли, — сказал Девалёнок. — Это нам и без тебя известно, — сердито бросила ему Кэтлин. Джек пожал плечами. — Арман испугался, выбежал из круга и кротто за собой утащил. Надеялся спастись, а получилось, что пожертвовал им и собой...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 Он был саморадуше и тотчас же, же бросился к собравшимся с рукопожатиями и участливыми вопросами о самочувствии. Казалось, тот факт, что Лондон за пределами ледного поля наводнен нечистью, нисколько не портил ему настроение. Генерал только тогда бывал вполне доволен собой и жизнью, когда принимал участие в боях и чувствовал себя тем лучше, чем опаснее был его противник. «Но и ноу!» — с безобычной улыбкой прогудел он. «Прошли через весь туннель, говорите? Вот ж не поверил бы, коли не увидал бы вас собственными глазами. А кто из вас, детектив Карвер?» Карвер сдержанно поклонился. «Ну что же, Карвер, к делу. Время не ждет. Давайте все обсудим». «В вашем кабинете», — поспешно предложил детектив. «Если вы не против, мне нужна ваша подпись на официальном предписании для использования одного из дирижаблей». — Конечно, о чем речь? — кивнул генерал. — Мы ненадолго вас оставим. С улыбкой пообещал он остальным и вышел из помещения штаба в сопровождении Карвера. По пути к своему кабинету в длинном и узком коридоре генерал с энтузиазмом поведал детективу, что проклятые чудовища пытаются взять ледную базу в осаду, и что их сколько ни убивай, они снова и снова пребывают в невероятных количествах. И откуда только берутся.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 Что же могло теперь твориться там, среди руин и пепелищ? Моторы дирижабля взвыли еще громче. Воздушный корабль набрал нужную высоту и повернул в воздухе, продвигаясь к Камбервеллу, первому из районов Лондона, подвергшемуся нашествию нечисти два десятка лет назад. Именно над ним горело сейчас зловеще алое ока облачного тайфуна. Лайзабелл смотрела вниз на улицы, над которыми они пролетали.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 очень многие в эти самые минуты гибли в своих жилищах. Уберечься от нежити было практически невозможно. Замки и засовы могли служить преградой лишь некоторым из чудовищ, зато другие проникали в комнаты сквозь печные трубы, щели и трещины в стенах и окнах, материализовывались из и дыма погасшей свечи. Поголовья наводнивших Лондон монстров, как и число их разновидностей, не поддавались подсчету. Колыбельщики, свечники... Джуджу, каменные ангелы, громовики, кнутовщики, тленные чаровницы. Их были тысячи и миллионы. Откуда только они взялись? Что они здесь забыли?» Эти вопросы задавал себе каждый. Нежить никогда не отвечала на них. был, прошептал Таниэль. Девушка оглянулась. Он стоял позади нее промокший, усталый, сосунувшимся лицом, но, как всегда, полной решимости и отваги.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 Она светло и радостно улыбнулась. Сердце ее забилось чаще. — Я представить себе не могу, что нас всех ожидает, — вздохнул Таниэль. — Мы ступили на опасный путь. Некоторым из нас не суждено вернуться назад из того гиблого места, куда мы теперь направляемся. И я хотел тебе сказать, на случай, если... Если больше такой возможности не представится, то, что я обрел благодаря тебе, был.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 тот стержень, вокруг которого вращались красные тучи. «Видишь? Видишь, что там?» — воскликнула Кэтлин, прижимаясь лицом к окошку гондолы. «Боже милосердный!» — выдохнул Танель. Он нависал над остальными уцелевшими зданиями, словно когтистая лапа хищника, поднятая для удара. Огромный готический монолит, собор тёмных сил. Над зубчатыми стенами —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 Длинные и узкие стрельчатые окна прорезали стены над круглыми готическими розетками, забранными темным стеклом. Над контрафорсами и колокольнями беспорядочно торчал целый лес острых шпилей. Это колоссальное строение являло собой одновременно крепость, церковь и храм. Создать подобное мог бы лишь полностью выживший из ума архитектор».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 — удивилась Кэтлин. — Почему мы прежде никогда его не видели и не знали о нем? — Он уже много лет был скрыт от наших взоров, — ответил ей деваленок. — Его от нас спрятали при помощи заклинаний, силы которых вы себе и представить не можете. Но теперь им больше нет нужды таиться. Собор должен быть открыт для приема богов, которым поклоняется братство».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 и пассажиры стали готовиться к выходу из гондолы. Каждый с тревогой думал о том, кому из них суждено погибнуть в стенах этого демонического собора. Лётное поле Финсбори-парка находилось в плотном кольце осады. Боеприпасы заканчивались. Чудовища наступали со всех сторон. На месте одного убитого, будто из-под земли, немедленно появлялись трое новых. Поля за освещенной оградой финсберри парка